Глава 20. Александр в гостях. 25 апреля. Ох, как же я выспался. Спать мы легли вчера поздно ночью, за полночь точно, когда гости уже стали расходиться. А вот еда на столе не убавлялась. С огромным трудом мы дошли до комнаты в этом доме, которую нам выделили для ночлега. Вернее, я шёл, пёс следом, почти цепляя брюхом по полу, а сливу несли Тут я ему опять позавидовал. Привели нас в огромную комнату, а там две кровати. Да на них можно хоть вдоль, хоть поперёк лечь вдвоём, и место ещё останется. Как только скинул одежду и лёг, сразу утонул в перине, вырубился мгновенно. И вот сейчас с утра я проснулся и лежу, хлопаю глазами. Знаете, бывает такое чувство, что ты проснулся и понимаешь, что ты отдохнул. Этакая лёгкость во всём организме. Вот так и у меня ща было. «Слива!» — позвал я его. Вон он лежит на спине на соседней кровати. «Слива!» — кидай в него одну подушку, вторую. «Я не буду больше есть!» — бурчит тот сквозь сон, а потом резко просыпается. «А что? Где? Куда?» «Фух, Саня!» — разглядел он меня, окончательно проснувшись. «Кошмар приснился!» — улыбаясь, спрашиваю у него. Ого, как будто передо мной большая тарелка с едой, и мне надо все сожрать. У меня до сих пор после вчерашнего все не переварилось. Если честно, у меня тоже. Я осторожно пощупал свой живот. Хорошо, башка после вина не болит. Братишка, ты где? Начал звать его Слива. Тот выполз из-под кровати Сливы, щурясь от солнышка, светящего в окно. Интересно, сколько сейчас время? Обед точно. И чего он под кровать-то залез? Ему вон какой царский коврик около двери постелили вчера. Даже я бы сказал шкуру. На такой самому спать можно. Около камина, правда. Я бы вообще легко. В дверь деликатно постучали. Да-да. Доброе утро. Дверь открылась и вошел Руни. Вернее, день. Вижу, уже проснулись. Вставать. Будете ли еще поваляетесь? Будем вставать. Решительно сказал я. Хорошо, в ванной все найдете. Пойду скажу, чтобы завтрак поздний приготовили. Пёс тут же встал и немного заскулил. «В туалет хочешь?» — спросил в него Руни. «Пошли». «Нам только немного на завтрак», — тут же сказал Слива. «У нас ещё вчерашняя не переварилась. Кофейку, если можно. Само собой!» — хихикнул Руни, выходя из комнаты. «Как нагата?» — спросил я у Сливы. Тот осторожно свесил ноги с кровати и встал на левую ногу. «Ты знаешь, должен признать, что она уже почти не болит. Видать и правда мазь хорошая». Только он это сказал, как в дверь снова постучали. «Да», — снова хором сказали мы вдвоем. На этот раз пришел Илон с мазью. Поприветствовал нас. Справился о нашем самочувствии, тоже сказал, что там завтра готовят, заверил, что еды много не будет. Достал мазь, разбинтовал сливе ногу, намазал этой мазью, замотал бинтами и вышел. «Пошли умываться уже», — сказал я. «Но «Ну вы там скоро?» — к нам в ванную без стука ввалился Буба. Нет, его, по ходу, каждый день выпекают. Довольный, румяный, улыбается, стоит. Мы были искренне рады его видеть. «Живые?» «Да вроде», — ответил я, пожав ему руку. «Пошли уже, там завтрак стынет. Девушки уже все приготовили, и батя с вами потрещать хочет, но позже». Кстати, время было всего лишь одиннадцать утра. Для местных это уже поздно, а для нас еще нет. Завтрак состоял из яичницы с беконом оладий, блинов, омлета, различные нарезки в виде мяса и рыбы, копченые, соленые, вяленые, жареные, пареные, кофе три вида, чай четыре вида на выбор, медовуха, три сорта вина, фрукты, овощи, супчика два вида, гарнир в виде риса, картошки и еще чего-то. Я, когда увидел стол, просто охренел. Буба привёл нас в большую беседку сбоку дома, где нас ждали две вчерашние девушки, которые нам всё подкладывали еду. И мама. Начали есть. Через 15 минут всё. Я снова был не транспортабельный Слива снова развалился. Братишка опять спрятался под лавку. Ну вкусно, млядь. Да уж тут вес набрать как нифиг делать. Мама снова говорила, что мне нужно лучше питаться, что я тощий. Ставила мне в пример Бубу что мне надо привести сюда мою Светку. Вот же Кали, всё ей рассказала. И она расскажет ей несколько хороших рецептов. Короче, снова наелись, напились. Я даже сам удивляюсь, куда в меня столько лезет. Я не люблю после сна есть. Кофе-то еле выпиваю. А тут сожрал, как в хороший обед. «Наелись?» Сидя напротив, нежно спросила мама. «Да, спасибо вам большое!» Поблагодарили мы её. Ну и хорошо, отдыхайте, скоро обед. Плакатели смеяться Пошли в тенёк, мужики, — позвал нас Боба, показав на ещё одну беседку метров в пяти от нас. Кальян курите? Можно. Ох ты ж, мля, кальян был выше всяких похвал. На каких-то травах, да под фрукты. Давненько я так не расслаблялся. Потом послышался стук копыт. Батя с братьями приехал, — прокомментировал Боба. Точно. Меньше чем через минуту к нам подошли четверо здоровиков «Ну как вы?» — спросил отец, протягивая нам руку. Они спросили о нашем самочувствии, как спалось и все такое. «Спасибо. Все выше всяких похвал!» — поблагодарил я их. «Здоровый со всеми братьями». Все сели на лавочки, тут же в беседке. Кто-то тут же стал еще один кальян разжигать, кто-то фрукты есть. Пришли женщины, принесли на больших подносах легкие закуски в виде бутербродов каких-то рулетиков, нарезки, вина и удалились. Какие же они все-таки все здоровые. Даже под свободными и легкими рубашками и штанами проступают бугры мышц. Да уж, батя настрогал детишек, только базы мелковатый А может, еще просто не разросся ввысь и ширь, как эти трое. Особенно вар здоровый. Я вчера все-таки запомнил их по именам, когда мы с ними пили по пятому или шестому кругу, и они мне каждый раз представлялись. «Он точно как наш Иван. Да и эти двое не меньше. А мама маленькая у них такая». Тут батя, пару раз пыхнув кальяном, начал говорить, погладив свою бороду. «Поправьте меня, если я не прав». За несколько минут он пересказал нам все то, что мы рассказали Кале и Базе, когда были все вместе. Я имею в виду, кто мы и откуда. В принципе, мы секрета из этого и не делали». Бородач так пересказал всё, уточнил кое-какие детали, но в глубину не лез, и это мне понравилось. «Теперь вас нужно вернуть домой», — хмыкнул он, закончив с уточняющими вопросами. «Ага, хотелось бы. Единственный способ — это корабль. Большой, который сможет пройти через полосу, а там дальше уже рукой подать». «Во!» — как раз мы со Сливой об этом и думали. «Да», — ответил я, — «только у нас нет экипажа». «Будет у вас экипаж!» — улыбнулся папаня. «Во, они!» — легким кивком он показал на братьев. «Мы же все-таки как-никак рыбаки. И под парусами ходить умеем, и с техникой знакомы. Единственное, мы не такие военные, как вы. Не, стрелять-то у нас все умеют, и нам также приходилось защищать свой дом от плохих архи людей. Вы же понимаете, о чем я?» А сам мне прямо в глаза смотрит. «Да понятно». «Ясно все. Убивать приходилось. Крови не бояться. Ну, хоть это хорошо. Но до ваших навыков нам далеко». Снова хмыкнул он себе в бороду хитро прищурился. «Наши базе и кали нам рассказали, какие вы в драке. До стрельбы у вас дело не доходило, если не считать меланхора. Но, думаю, у вас там тоже все в порядке. Я прав? Вы военные?» «Ну, не совсем военный, ответил я, улыбнувшись. Но повоевать и пострелять приходилось достаточно много. И в плену были, и друзей теряли. Да, опыт есть, и неплохой опыт. Чему-то сами научились, чему-то инструктора научили, которые прошли не одну горячую точку. «Горячую точку?» «Так у нас называют вооружённые конфликты. Там не на жизнь, а на смерть». «Понятно». Он снова погладил бороду и спросил. «Сколько вам нужно людей, чтобы захватить корабль?» Ох, тут я немного растерялся от такого вопроса. Честно, не знаю, но много точно не надо. Подумав, несколько секунд добавил. Думаю, десятка хватит. Да и то много, хотя нет, десяток за глаза. Главное, чтобы они не побоялись в нужный момент нажать на курок или применить нож. «Не побояться», — глядя мне в глаза, — ответил Бородач. «Десятка хватит для управления кораблем?» — спросил я. «Хватит, там ничего сложного. Главное, через полосу пройти». Не каждый корабль это сможет. Буба вам подскажет, какой корабль справится с этим. — Ага, — кивнул Пончик, пыхнув кальяном. — Ну, а там уже все зависит от вас, — усмехнулся тот. — Ночи длинных ножей. На абордаж, думаю, взять не сможете. — Не сможем, — кивнул я. — У нас такого опыта нет. Только проникновение ночью на корабль в порту, всех под нож и на корм рыбам. — В Мана всегда много кораблей, — сказал Буба. — Найдем что-нибудь, только там людей не любят. Ночью все делать придется и на глаза не попадаться. — Да уж, операция нас ждет. — Оружие-то у вас есть? — спросил Слива. — Скорее всего, без стрельбы не обойдется. — Есть, но не это самая большая проблема. Задумчиво, глядя на лежащие перед ним фрукты на столе, сказал папаня Затем поднял глаза и ошарашил. — Мы не знаем, куда плыть. — Вы знаете? — Блядь, точно. Об этом мы как-то вот совсем не думали. — Идти-ть! — Судя по вам, вы не знаете, — хихикнул он. — Да уж, — вздохнул я, — об этом мы как-то не думали. Я аж затылок чесать начал. «Тилат — Тилат! — внезапно подсказал Слива. «Точно — Точно! — воскликнул я. — Капитан того корабля, на котором нас в мана доставили. — А если ее в порту не будет? — спросил Буба. «Млядь — Млядь! Тогда только один вариант. Снова подал голос Слива. — Брать за жабры хозяина дома, где мы были, где нас продали. Того хрена архи с балкона помнишь? Я сразу его вспомнил и кивнул. «Он-то наверняка знает людей, кто ходил через полосу к нашим островам». «Как-никак, рабо-торговец». «Не сразу же они вышли на наши острова. Наверняка сначала разведка была, и кто-то через неё проходил. Ведь сам посуди». Слива повернулся ко мне. «Глупо же посылать через полосу корабль с рабами. Они точно знали, куда идти. Значит, разведка там была. Ведь проникли же как-то эти уроды через ворота в наш мир». — Да, Слива прав на все сто. — Ну, значит, поймаете этого тела Тилада или того работорговца. — Спокойно, как будто речь шла о какой-то охоте, — сказал глава семейства. — И спросите у него, что вам нужно. — Да, больше никак. — У меня еще вопрос. — Снова погладив бороду, сказал мужик. — Как вы потом наших всех домой доставите? — Далеко. Тут я прям сразу сообразил. — Берем маяк. «Возвращаемся тем же путем назад сюда. Там уже наши друзья, другая техника вооружения, там уже можно будет не бояться. Запуская маяк, откроются наши ворота, шаг, и мы дома. Вас к нам в гости пригласим, погуляем как следует». но да», — закивал тот, — «действительно легко на словах. Погулять можно, но сначала дело сделать надо». «Эх, я уже старый, а то бы с вами пошел размяться. Да боюсь, сил не хватит». «Ну что, сынки?» Обратился он, повернувшись к своим сыновьям. «Поможем хлопцам домой вернуться?» «Да, конечно, повеселимся!» Ухнули здоровяки почти разом. «А у вас вкусно кормят?» Спросил Боба, чем вызвал у нас осливый смех. «Вкусно!» — ответил слива. «Конечно, вас вкуснее, но мы тоже кое-что могем!» «Значит так!» — хлопнул себя поляшком батя. «Слива, как твоя нога?» «Да нормально, вроде. Мазь ваша хорошая!» «Хорошо», — кивнул борода. «Сегодня-завтра готовьтесь. Оружие себе подберете, людей посмотрите, познакомитесь все. План, может, какой разработаете и возникший вопрос решите. Нога твоя как раз окончательно пройдет, а послезавтра вас в мана ночью доставят. Сколько туда хода?» — спросил я. «На наших катерах за день долетим». «Мля, далековато, конечно». — Братишку можно будет у вас на время оставить? — неожиданно спросил Слива. — С ним нам прорваться не очень удобно будет. Хотя он тоже боец. Тот как услышал, что разговор про него тут же вылез из-под лавки. — Можно! — улыбнулся батя. — Умный пес! Вы, главное, вернитесь за ним. Привязавшиеся животные очень тяжело переносят разлуку. А он к вам, особенно к тебе, Слива, привязался. Это по нему видно. — Вернемся обязательно! — заверил его Слива, гладя по голове Собакина. Я кивнул. «Парни, можно вопрос?» — поднял руку, как школьник, улыбающийся лицу. «Давай. А кто такие мушкетёры?» Я аж закашлялся от столь неожиданного вопроса. А слева тут же шумно выдохнул. «Понятно. Он брату с сестрой про них рассказал». «Да-да», — встрепенулся батя. «Да не злись ты, Саш!» — засмеялся он. слева вон, база говорил, что у вас какая-то великолепная четвёрка есть». «Их сначала пятеро было, бать», — поправил его лицу. «Да-да, один погиб недавно. Они что, прям совсем ничего не боятся? И с них как с гуся вода?» «Совсем!» — вздохнул я, улыбаясь. «Бля, наших мушкетеров уже во всех мирах знают. Слава бежит впереди них. А чем они ещё отличаются от остальных?» — с интересом спросил лицо. «Про бензопилы мы знаем. Ну, слива, ну, балабол!» Тот опять шумно выдохнул. И то, что в приподнятом настроении данные ребята способны доставить своим обидчикам некоторые неудобства, — добавил улыбающийся Вар, — вплоть до тяжких телесных. — Да, и без настроений тоже, — буркнул Слива. — У них ко всем индивидуальный подход. Мы видели, как пленные на глазах сидели, когда эти допрос вели. — Да уж, ребятишки, — крякнул батя. — А еще они у вас чем знамениты? — Чем? — Я поглядел на братьев и батю, подумал и ответил. «На динозавров они любят охотиться». «На кого?» — разом спросили эти здоровяки. «Это кто такие?» — обалдело спросил Найре, третий брат. «Ну, слушайте». Усаживаясь поудобнее и улыбаясь, сказал я.